Первое, что я отметил, был гомон перекрывающих друг друга голосов, которые эхом отражались от сводчатого потолка, а затем глаза мои восприняли всю открывшуюся картину. Мы находились в обширном амфитеатре с рядами добротных скамей, спускавшимися вниз к подиуму, на котором уже восседал Киш, беседуя с лордом генералом Живаном, командующим нашими скромными экспедиционными войсками, фигуру которого невозможно было не узнать. Очевидно, он тоже запомнил меня с Гарвалакса, Быстро посмотрев вверх, он встретился со мной взглядом и склонил голову в приветствии. «Конечно же, это привлекло к нам внимание всех остальных. Несколько десятков голов повернулись в нашу сторону, и сразу же окружающий шум значительно уменьшился, поскольку собравшиеся высокопоставленные лица заметили присутствие героя последнего часа. Я огляделся, выискивая, где бы присесть. «Комиссар!» — произнес Живан, и дружелюбная улыбка пробила себе путь через его аккуратно подстриженную бороду. «Какое удовольствие вновь встретиться с вами!» И кивнул Кастин. «И, конечно же, с вами, полковник!» Кастин церемонно поклонилась. «Мой лорд-генерал!» Произнесла она, одновременно ненавязчиво выискивая место, где можно было сесть. «Будьте любезны!» Это произнес техно и немного подвинулся, предоставляя место нам обоим, и мы с Кастин с благодарностью скользнули на скамью возле него. Одеяние адепта скрывало несколько непонятных твердых выступов, которые время от времени неуютно впивались мне в бок, но, по крайней мере, я больше не возвышался, подобно учебной мишени на стрельбище. Нижняя челюсть нашего соседа была из металла, а на том месте, где должен был бы находиться рот, была установлена мелкая чистая сетка. Несмотря на невозможность улыбаться, техно жрец кивнул так, что движение это вышло достаточно радушным, а его вокс вакс-кодировщик справился с тем, чтобы придать речи дружелюбный тон. «Магас Лазур, к вашим услугам!» «Комиссар Кайн!» Ответил я, как будто он и так уже не знал, и указал на свою спутницу. «И полковник Кастин, 597-й Вальхальский!» «Ваша слава летит впереди вас, комиссар!» Сказал Лазур с оттенком веселья. Поскольку мне напомнили необходимости укрепить репутацию, и покуда я являлся центром всеобщего внимания, я снова встретился взглядом с Живаном. «Мои извинения за задержку!» Сказал я, легко преодолевая голосом приглушённый теперь гул голосов, чему меня научили, когда я был еще желторотым кадетом. Наш пилот не смог вылететь по расписанию. И это для всех нас оказалось немалой удачей. Живан принял мое извинение именно с той учтивостью, на которую я и рассчитывал, затем, к моему удивлению, снова улыбнулся мне. «Возможно, вы будете так любезны, что расскажете мне все в деталях за ужином, прежде чем вернетесь на Дариан. С удовольствием». Заверил я не сомневаясь в том, что его личный шеф-повар окажется гораздо более искусным, чем кухонные работники 597-го. «Если мы не ожидаем больше никого, возможно, нам стоит начать», — произнес Киш, пристально оглядывая комнату, и Живан кивнул. «Запечатать помещение», — сказал арбитр, и отряд его личной охраны занял позиции по периметру круглого амфитеатра с хелганами на изготовку, перекрыв выходы. Пока они продвигались вверх по проходам между рядами скамей, я воспользовался возможностью рассмотреть присутствующих и был немало удивлён их разнообразием. Конечно же, было очень много народу в гвардейской форме, поскольку присутствовали полковники всех подразделений, какие находились в данный момент на Пириримунде, и некоторых из них сопровождали избранные старшие офицеры, да и большинство комиссаров тоже увязались за ними. Я разглядел несколько лет знакомых по прежним компаниям, но большинство было мне неизвестно. Кроме Лазура, здесь находилось еще несколько техножрецов, и все они, казалось, собрались вокруг Магаса, как будто представляли некую отдельную партию. После всех сомнений, которые Киш высказывал относительно лояльности СПО, я вовсе не был удивлен отсутствием их представителей, но одна местная организация все-таки, кажется, завоевала доверие арбитра. Внизу, возле самого подиума, внимательно наблюдая за ним и Живаном из первого ряда, расположилась небольшая группа фигур в серебристой силовой броне. И чернота стихарей, в которой они были облачены поверх доспехов, нарушилась лишь изображением одинокой белой розы. «Сестры битвы», — сказала Кастин, и голос ее приобрел оттенок благоговейного трепета. И я кивнул. «Полагаю, если может быть какая-то планетарная военная сила, которую можно автоматически считать неподверженной порче гинокрадов, так это они», — признал я. В конце концов, любая из них вряд ли могла передать заразу далее, даже если бы оказалась инфицирована. «Да и в той атмосфере благочестия, от которой свело бы зубы даже у Императора, вряд ли инфицированный смог бы долго оставаться незамеченным». «Милости Императора», — отозвалась Кастин. — «я снова кивнул, хотя был куда менее рад их видеть, нежели мой полковник. Мне случалось наблюдать Сороритас на поле боя раньше, и, как я уже упомянул, всегда создавалось впечатление, что с точки зрения тактики они представляют собой дубину, а для нас в данный момент важна изощренность. Конечно же, моему мнению по этому вопросу еще предстояло заметно измениться, но в то время я не имел для этого ни малейших оснований. Как многие из вас уже были проинформированы, начал Живан, пока Гололит неверно мерца и оживал проецуры над его головой карту Субсектора. Мы получили сообщение с Коронуса. Еще две группы Имперской Гвардии были успешно сформированы и ожидаются в нашей системе чуть позже, чем через неделю вместе с усиленной группой Флота Сектора, если течения Варпа останутся благоприятными». «Благословим императора за дарованное спасение!» произнесла женщина, чьи силовые доспехи были наиболее пушно украшены, и остальные при звуках святого имени оснили себя знамением Аквиллы. Живан кратко кивнул. «Конечно же, но мы еще не спасены. Флот Ули также находится на пути к нам, и насколько мы можем оценить его положение по той тени в варпе, которую заметили наши астропаты, он где-то неподалеку. На дисплее появился расплывчатый пузырь, поглотив с собой большой кусок космоса. Как вы можете легко увидеть, в зависимости от того, в какой части тени находится Рой, он способен появиться и за неделю до прибытия подкрепления, и на следующую ночь после. Не существует способа определить точнее, вплоть до того момента, как они явятся пред нами. Волна беспокойства будто заплескалась в помещении, и я подумал, что пора снова напомнить этим людям, каким героем меня полагается считать. «Мне приходилось сталкиваться с тиранидами ранее», – произнес я, – «как и присутствующему здесь моему полковнику. Эти ксеносы, смею вас заверить, достаточно грозно, но мы являемся живым доказательством того, что их можно победить». «Хорошо сказано», – Живан глянул на меня с одобрением. «Но нужно принимать во внимание дополнительные трудности». «Кольт генокрадов», – подхватил я, кивая. «Мы должны зачистить из повода того, как сюда доберутся тираниды...» с тем, чтобы появилась возможность бросить эти части в бой с полным к ним доверием. «Мы делаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс», — заверил Наскиш. «И именно это позволило скрыть новую проблему». Что-то в том, как он это сказал, снова вызвало зуд в моих ладонях, и я просто склонил голову, позволяя ему продолжить, не уверенный, что смогу вполне владеть своим голосом и не выдать внезапно охватившее меня дурное предчувствие. «Именно так». Произнес Живан стальным взором, обведя амфитеатр, и его харизма буквально прилилась на каждого по очереди. «То, что мы собираемся услышать, требует самого деликатного обращения. Не будет преувеличением сказать, что выживание этого мира может зависеть от вашего благоразумия». Все лучше и лучше». В который раз подумал я. Мне была знакома склонность Живана драматизировать, но что-то в его жестах и мимике в данный момент говорило мне, что сейчас не тот случай. Лорд-генерал кивнул Кишу. Прошлой ночи мы накрыли выводок гибридов в силах планетарной обороны», начал орбитр без всякого вступления. «Зачистка все еще продолжается, но среди тех станций, которые подверглись порче, оказалось вот это». Гололит мигнул и принялся демонстрировать нечеткую картинку системы переремонды, на которой одна из станций, вращающихся на дальней орбите, была выделена красным. «Орбитальная станция Аргус-5», любезно пояснил Живан. «Одна из восьми эфирных платформ...» которые составляют общий системный ОСПИК-сеть». «Именно», — сказал Киш, возвращаясь к своему докладу. «Конечно, едва осознав, что установка такой важности находится под контролем врага, мы начали немедленный просмотр журналов данных. Обнаруженное вызывает беспокойство, если не сказать сильнее». «Вызывает беспокойство? Чем?» Снова вклинилась женщина в кричащей украшенной броне и несказанное, но подразумевающееся «да не те ниже». Будто эхом разнеслось по помещению. Чувство нетерпения начал понемногу разделять. К чему бы ни подводил нас арбитр, ничем хорошим оно быть не могло, в этом-то я был уверен. Так что ощущал острое желание наконец услышать самое худшее и на том закончить. «Кананиса и Кивнул Киш, отмечая ее присутствие в зале с таким усталым видом, который в полной мере указывал на то, что ему уже приходилось встречаться раньше, И редко случилось при этом сходиться во мнениях, что, полагаю, вряд ли могло быть удивительным. Закон оперировал в рамках твердых доказательств, в то время как экклезиархия жила предметами веры, и обычная область общих положений у обоих была очень узка. «Вы хотели бы что-то добавить? Лишь то, что настоящий служитель императора не должен ощущать смятения, какими бы предвещающими несчастья не были новости!» произнесла женщина. «Он защищает!» Она склонила голову, и все ее окружение последовало этому примеру. Прежде чем Сороризес превратят собрание в мясо, Киш поспешил перейти к сути дела. «Журналы были подправлены», — сказал он, — «в целях сокрытия факта, что машинные духи успеков предсказателей были ослеплены в узком радиусе, но на всю глубину системы». Нечто похожее на резкий вдох сотрясло грудь техножреца рядом со мной, — Сама мысль о том, какое благокульное сквернение постигла вычислитель на станции «Аргус», должна была очень сильно его опечалить. Гололит снова изменил изображение, теперь появился подкрашенный фиолетовым узкий тоннель, подобный царапине на лице системы Переремонды, соединяя саму планету с отдаленной окраиной системы. Масштаб изображения на Гололите начал уменьшаться, пока наконец Переремонда, ее звезда, а также остальные планеты системы и космические жилища не сжались до одной точки – будто плавали в наполненной водой ванне, а теперь затягивались водоворотом в сливную трубу. «Область слепоты распространялась лишь доголо, полоса кометного мусора, которая представляет собой номинальную границу планетной системы», — произнес Живан. «Но наши техноадепты и навигаторы смогли экстраполировать направление, на которое она указывала за пределами сети АОСПИКов». С мрачным ощущением полной неизбежности я наблюдал за тем, как изображение снова изменило масштаб, пока не охватило весь субсектор. Как я и предполагал, тонкая фиолетовая линия протянулась на несколько парсеков от переремонды, чтобы в конце концов исчезнуть в той самой зловещей тени, что окружала флоту ли тиранидов. «Как давно было совершено это предательство?» Спросил я в нетерпении, готовый услышать самое дурное. Кюш посмотрел мне прямо в глаза, и его лицо притом было очень серьезным. Записи были подменены на 847-932. Со значением произнес он... Я начал отсчитывать время, ощущая холодок, скользящий вниз по спине, но прежде чем осознал все целиком, Киш подтвердил все самое худшее. Таким образом, представляется весьма вероятным, что некая часть флота Улья приземлилась незамеченной около 6 месяцев назад. Тиранида не просто на подходе, леди и джентльмены. Они уже здесь.